Глава 26. Даяна, пожалуйста, подождите меня здесь. Расплачиваю с таксистом и выпрыгиваю на улицу. Минут 20, а потом сразу обратно поедем. Дядечка в потертой кепе молчаливо кивает, а я спешу к зданию больницы. Сашка не отвечает на звонки и сообщения, в клинике информация о его состоянии тоже никакой не дают, а спрашивать Яна не позволяет гордость. Поэтому ранним утром, везу такси и собрав вкусняшек для Фила, я с новыми силами рвусь навестить друга. Вот только к Сашке в очередной раз нельзя. Даже передачку эту приходится проталкивать с уговорами. Потоптавшись возле закрытых дверей и уже хочу вернуться к такси, как около кофейного аппарата замечаю знакомую фигуру Бельской. Переступая с ноги на ногу, она нервно сует тысячную купюру в автомат, а тот с характерным жужжанием выплевывает ее обратно. «Здесь максимум 100 рублей можно». Пожимаю плечами и протягиваю блондинке банкноту. «Держи». «А ты что здесь забыла?» Тявкает в ответ Бельская и с пренебрежением смотрит на предложенную купюру. Хотела Фил навестить. Ссориться со сварливой пустышкой охота меньше всего. Но к нему не пускают. «Кого ни по поди, не пускают, верно!» Ехидно замечает Диана, но 100 рублей все же берет. «Но попытка не пытка?» Улыбаюсь в ответ. от чего то ненависть к Бельской сейчас кажется смешной и ничтожной. Мы больше не соперницы, и даже на ревность я не имею права. Жаль, Диана явно об этом не знает. Ян тоже тут?» Спрашиваю без задней мысли. «Знаешь что, Талиева?» Блондинка смотрит на меня со злым прищуром и, позабыв про кофе, резко делает шаг навстречу, указывая на меня пальцем. «Я на многое закрывала глаза, но твой нездоровый интерес к моему будущему мужу...» «Эй, потише!» — поднимаю ладони в примирительном жесте. «Никто твоего жениха не трогает. Я просто хотела узнать, как дела у Фила, только и всего». «Все у него нормально!» Диана разворачивается на пятках и грубо выхватывает пластиковый стаканчик, доверху наполненный горячим кофе. Молочная пенка тут же переливается через край, обжигая нежные пальчики бельской. Девчонка шипит и снова стреляет в мою сторону недовольным взглядом, мысленно обвиняя во всех смертных грехах. Вот и хорошо. Бубню под нос отчаянно не понимая выбора шаха. Как можно прожить из Бельской целую жизнь, если уже через пять минут разговора хочется треснуть ее чем-нибудь тяжелым, но потом гоню от себя эти пустые мысли. Теперь это все неважно. Кофе для Сашки, верно? Указываю подбородком на напиток. Тебе можно к Филу, да? Что тебе нужно, Талиева? «Поговорить захотелось? Или думаешь, я за сотню тебе подругой стала?» «Ага, губу закатай обратно, болезная!» Походкой от бедра Диана проплывает мимо меня и, запросто минуя охрану, приближается к закрытым дверям в отделение, где сейчас лежит Сашка, но прежде чем скрыться из вида, цинично бросает. «Ты проиграла, Даяна! Шах выбрал меня!» Ловлю на себе любопытные взгляды совершенно посторонних людей и невольно краснею а потом резко ухожу, осознав одну простую вещь. Я не только проиграла, но выбрала совершенно неверный путь. От себя бежать глупо, а от шаха бессмысленно. Пока я прячусь на окраине чужого города в чужой квартире, лелея ненавистную боль, Ян живет привычной жизнью и смело строит свое будущее. Смахиваю слезы щекой и заставляю себя вспомнить, через что мне пришлось пройти, чтобы получить место в университете. Сколько усилий мне стоило встать на ноги в прямом и переносном смысле. и что? «Неужели я готова сейчас от всего отказаться?» «Ну уж нет». «Именно поэтому, вернувшись домой, наспех скидываю свои немногочисленные вещи в чемодан, от всей души благодарю родителей Зайцевой за радушный прием и возвращаюсь на съемную квартиру с твердым намерением наладить свою жизнь. То, что натворил когда-то отец, мне не изменить, но я в ответе за свое будущее. И вместо того, чтобы взрывать голову в песок, пора гордо поднять нос и смотреть вперед». «Надеялась от меня спрятаться?» Старательно надувая губки, на пороге моей съемной студии стоит Зайцева. В руках она держит аппетитный торт, перевязанный атласной ленточкой. Ее объемная куртка небрежно расстегнута, а волосы забавно топорщатся в разные стороны из съехавшего на бок хвоста. На раскрасневшихся от ветра и волнения щеках видны задорные ямочки. Глаза же выдают мою любимую ягазу с головой. Она скучала и безумно рада встрече. «Даже не думала!» Едва сдерживая рвущийся на свободу виск, стискиваю подругу в объятиях. «Как ты узнала, что я вернулась? Откуда?» «Ян, ты забыла, где жила?» Хохочет в ответ Зайцева. «Мама первым делом мне позвонила, не успела ты чемодан в багажник загрузить». «Ты насовсем? Точно?» «Точно». Забираю у Зайцевой торт и помогаю повесить куртку, а после, удерживая подругу за руку, веду ее в комнату. «Завтра хочу на учебу вернуться». «Как же я соскучилась, машка. За пустой болтовнёй и перетиранием последних событий проходит не один час. Мы пьём чай, оккупировав высокий столик, коим зона кухни отделяется от гостиной. Позабыв о вреде для фигуры, уминаем почти весь торт. И много-много говорим. Маша рассказывает про Мишина и о том, как всё между ними вдруг стало серьёзно. Про Светку из параллельной группы, что ушла в академу узнав, что беременна. Про мухомора, который с каждым днём становится всё злее и требовательнее. А ещё про Бельскую и её скорую свадьбу. Ходит такая вся из себя. И только и разговоров, что о предстоящем торжестве. Честно, надоело. Фырчит Машка, отодвигая от себя блюдце с недоеденным кусочком торта. Все, больше не могу. Азюзев как? Зайцева, конечно, не в курсе о нездоровой привязанности парня к Диане, но уверена, новость о скорой свадьбе подкосила и его. «А при здесь Митя?» – недоумевает Маша. «Хотя, если честно, он сам не свой. Тут у Мухомора неуд получил и по-английскому не готов был. Думаешь, с Бельской связано? Ну, не знаю, он же не дурак. Понимает, что ему ничего не светит, да и не светило никогда. Понимать и принимать – вещи разные». пожимая плечами. Кому как не мне разумеет соль этих слов. «Прости, Ян». Тут же начинается суетиться Маша. «Что мы все про Бельскую до да про Зюзева? Лучше скажи, как ты? Отпустила?» Приложив ладонь к сердцу и широко распахнув глаза, Зайцева заглядывает прямо в душу. «Не соврать. Думаешь, такое отпускает?» Улыбка выходит натянутой. «Но я справлюсь, Машуль. И не с таким справлялась. Уже на следующий день я возвращаюсь к учебе». В череде нудных лекций и шумных перемен удается немного отвлечься от переживаний за Фила. Он все так же недоступен, а я от чего то ощущаю себя виноватой в произошедшем с ним. Наивно еще в стенах универа яна или Диану, чтобы узнать, как его самочувствие. Но сладкая парочка так увлечена подготовкой к предстоящей свадьбе, что решает забить на учебу. «У тебя же есть номер Шахова!» Маша постоянно рядом и, безусловно, видит, что со мной творится неладное. «Шах наверняка в курсе, что с Филатовым». Перекинув лямку рюкзака через плечо, Зайцева тянет меня к гардеробу. «Да, покорно киваю, но уже второй день не решаюсь позвонить Яну. Знаю, что даже одно его слово, просто звук голоса, снова надолго выбьют меня из колеи. Я позвоню, соберусь и позвоню». После четвертой пары по обыкновению возле гардероба шумно и многолюдно. Со всех сторон снуют студенты, а постоянные толчки и мимолетные посторонние прикосновения не вызывают никаких эмоций, кроме раздражения. «Ты сейчас в общагу?» Перекрикивая чужие голоса, спрашиваю Зайцеву. «Да, у Егора сегодня встреча одноклассников, поэтому нужно успеть привести себя в божеский вид. Ты и та красотка!» Игриво толкаю Зайцеву в бок. Маша кивает, не скрывая робкой улыбки, но все же, вижу, волнуется не на шутку. Мишин среди таких же мажоров учился, что там как «не старайся, все равно буду белой вороной». «Ты это брось, даже не думай!» Внутри моментально все вспыхивает огнем негодования. Дурацкие социальные различия. Как вообще можно судить о человеке по отсутствию у него брендованных шмоток, тогда как сам ни копейки не заработал? машунь все будет хорошо, да и уверена, Мишин твой никому не позволит даже помыслить дурно в твой адрес». «Это да», — выдыхает Зайцева, немного приободрившись а потом тут же оживляется. «Кстати, я тебе не говорила, что Егор с Бельской в одном классе учился. Они даже сидели вместе за одной партой». «Ого! Ага, Янка. И одно время Диана бегала за Егором, представляешь? Их даже дразнили в школе, Мишка и Белочка. Так что поводов не любить Бельскую, да и не идти навстречу, это у меня тоже вагон и маленькая тележка». «Не думай об этом, Маш!» Обнимаю девчонку за плечи, пока наша очередь за верхней одеждой медленно продвигается вдоль серых стен коридора. «И поверь, зайка и Мишка звучит гораздо вкуснее». Зайцева хихикает в ответ, а мне между делом снова что-то ударяет в спину. «На сей раз чуть сильнее обычного». «Осторожнее!» — шиплю от боли и резко оборачиваюсь чтобы поставить на место невежду. «Зюзев!» — рыжая каланча с потерянным видом стоит ко мне почти вплотную и недовольно сверкает глазками. «Разговор есть!» — произносит глухо парень и бесцеремонно хватает меня за плечо. «Митя, ты обнаглел?» — начинаю ругаться, но вижу зря. Полностью погруженный в свои мысли, Зюзев совершенно не реагирует на мои брыкания и выпады. «Две минуты!» Просит мити я, проклинаю в мыслях свою мягкотелу, соглашаюсь. «Что ты хотел, Зюзев?» Пищу, едва поспевая за широченными шагами парня. Митя молчаливо отходит в дальний угол, утягивая меня за собой, а затем еще какое-то время собирается с мыслями, прежде чем начать разговор. «Я бы ни за что к тебе не обратился, Талиева!» начинает Рыжик, бегая взглядом мимо меня. «Просто был уверен, что есть еще немного времени, но ошибся». «Блин, Митя!» Наблюдаю, как Машка получает одежду и сильнее сжимаю в ладони свой номерок «Давай живее». «Вот». Из сумки, что висит на плече парня, Зюзев достает уже знакомую мне черную папку. «Передай Бельской». «Я?» «Не спешу принимать его фанатскую коллекцию газетных вырезок в свои руки». «Ты больной, Мить?» «Я отлично помню, что вывалилась из этой папки в свое время. И, честно, даже прикасаться к ней не хочу». «Не будь дурой, Талиева! Это наш единственный шанс!» Скалится Митя, морщая ребой нос. «Я бы и без тебя справился, но просчитался с датой свадьбы». «А сейчас, как видишь, Дине до учебы, а домой к себя на меня не пустят «Я здесь, причем, Зюзев?» «Пячусь от назойливого парня, пока не упираюсь спиной в стену». «Во-первых, о своей неземной любви сам рассказывай Бельской. А во-вторых, я, если ты, конечно, еще не заметил, не ее подруга». «Талеева, ты всегда тупишь, где не надо!» Брыжет слюной Зюзев, а мне не на шутку становится страшно. «Повезло у Бельской с поклонником, нечего сказать. Здесь компромат на ее отца». С этими доказательствами его махинации ди может больше не бояться, понимаешь? Бояться? Отца? Митя, ты о чем? Долго объяснять Талиева, да не уверен, что тебе интересно. Просто знаю, что тебе ее брак с Шаховым тоже поперек горла, разве я не прав? Митя, ты реально думаешь, что Бельскую силы за Шахова отдает? Мой нездоровый смех эхом отдается от стен. Милый рыжик, поверь, она идет на этот шаг по собственной инициативе. «Зюзя, ты шутить научился?» Зайцева накидывает дутую куртку на плечи и с недоверием смотрит он на меня, смеющуюся не в попад, то на Митю, понурового и серьезного. «Ян, давай номерок. Егор получит твою одежду со своей, а то из-за всяких рыжих три года отсюда не уйдем». Оглядываюсь в сторону гардероба и глазами нахожу Мишина, который с компанией парней толпится в самом хвосте ничуть не уменьшающейся очереди. «Да мы уже все поговорили, правда, Митя?» Спешу сделать шаг в сторону Зайцевой, но Зюзя не отступает. «Передай!» — повторяет требовательно, перекрывая обзор своей долговязой фигурой. «Ты с ними совсем не общаешься! Что тебе стоит?» Голос парня становится чуть тише и мягче. Митя трёт переносицу и криво ухмыляется. «Давай, Талиева, это будет плата за мой многострадальный нос, а? Как бы за это?» — указываю на папку. «Ты, Зюзев, вообще без носа не остался!» «А что там?» – любопытничает Маша и почти вырывает папку из рук Мити. Рыжик тут же напрягается и до неузнаваемости меняется в лице. Для него это и правда важно. «Там реферат для Бильской по истории предпринимательства». Зачем-то вру Маши, выгораживая Зюзю. Парень тут же начинает кивать, как китайский болванчик, а папка совершенно неожиданно оказывается в моих руках. Митя просто переживает, что Диана не успеет к понедельнику подготовиться, а потому просит меня передать. Нашел, кого просить. Зайцева от изумления округляет глаза и начинает смеяться громче меня. Это как мышку уговаривать позвать кошку на обед. Ну, серьезно, Митя. Бельская из наших рук ничего не возьмет. Пошли, Яна. Вот видишь. Виновата шепчу Митя, пожимая плечами, и пытаюсь вернуть компромат обратно владельцу. Мимо, Зюзев пожалуйста не отступает он и дабы настоять на своем прячет руки за спину янка внезапно верещит зайцева бери что зачем неним понимающе мотаю головой но маша меня уже не слушает митя ничего если янка через шахова передаст бельской плоды твоих бесценных стараний теперь уже зайцева впихивает мне эту несчастную папку ты же не против не отступает она против морщится Зюзев, пока я с облегчением выдыхаю только этого мне еще не хватало хотя если подумать ладно, Главное, сегодня Талеева поняла. В два счета Митя исчезает из вида, а мой номерок таки попадает в проворные руки Мишина и уже через несколько минут превращается в теплую куртку. Маша, вот кто тебя просил? Негодую, наспех наматывай вокруг шеи шарф и бросая недобрый взгляд на папку, лежащую на подоконнике. Бред какой-то. И ничего не бред. Скрестив на груди руки, подруга дожидается, пока я соберусь. Тебе нужен был повод позвонить Шаху? Считай, он у тебя есть. Не повод, Маш. Мне нужна была смелость. Делаю глубокий вдох и медленный выдох. Спорить сейчас с Машкой уже бессмысленно. новые вы, капуши!» Тут как тут появляется Мишин. Приобняв свою зайку со спины, он игриво кладет подбородок на ее плечо. Искорчив рожицу, смотрит на меня. «Ты чего такая взъерошенная, а?» «Не обращай внимания», — мурлычет Машка. я не просто не оставили выбора». «Выбора?» — переспрашивает Егор. «Ага». «Придется переступить через себя и позвонить кое-кому». «А ты, зайка моя, так внимательно за Яной смотришь, чтобы не убежала?» «Пусть только попробует. Пока не позвонит, домой не отпущу. Я тебе, моя радость, помогу. От нас не убежит». «Эй!» — хватаю в руки папку и резко разворачиваюсь к голубкам. «Ничего, что я здесь?» «Она сейчас должна позвонить? Или дадим на улицу выйти?» Не замечая меня, Мишин трется щекой об ухо Зайцевой. «Здесь душно, медвежонок». Сюсюкает жалобно так называемая подруга. Думаю, что лучше выйти. Будет сделано. Чеканит Егор и моментально подлетает ко мне, хватает за локоть и практически тащит к выходу. Сопротивление бесполезно, Талиева. Зайка, догоняй. Зоопарк какой-то. Ворчу себе под нос, а потом чуть громче добавляю. Ну, Мишки-зайчики, вы мне за это ответите. Под конвоем бреду на улицу. Мишин даже не думает ослаблять хватку, а Машка, довольная, семенит следом, пока мы не выходим за угол здания. Отличное место оглядывается по сторонам Егор. «Не шумно, малолюдно далеко не убежишь!» Он, наконец, отпускает мою руку и даже подмигивает. Нагло так, с усмешкой. А потом снова свое внимание переводит на Зайцеву. «Мы будем вон там!» тянет Маша, указывая на лавочку под раскидистым тополем. «И хватит дрожать уже, Яна! Через телефонную трубку Шахов тебя не съест!» «Шахов?» Егор на миг становится серьезным. «Но лишь на миг!» «Упс!» Щелкает он языком и, притянув к себе Зайцеву, широко улыбается. «Надо, значит, надо. Мы будем следить за тобой, Талиева». «Идите вы на лавочку!» – шеплю обиженно, хотя в душе благодарна обоим за поддержку. «Первое желание стоит ребятам отойти чуть дальше, дать дзеру. Я не готова звонить Яну. Хоть и схожу с ума от волнения за Фила, а еще эта дурацкая папка, но все же под неусыпным контролем двух влюбленных по уши сумасшедших достаю мобильный. Гудок второй». Я даже не знаю, чего сейчас хочу больше. Чтобы я натветил или сбросил мой вызов. Но долго думать об этом не выходит. Уже после третьего гудка я слышу до боли знакомое «да» и пропадаю. «Привет». Произношу на выдохе и прикрываю глаза, позволяя шальному осеннему ветру беспечно играть с моими волосами. «Привет». Я натвечаю негромко, и кажется, мир вокруг застывает. Я перестаю замечать прохожих, которые мельтешат перед носом, отчаянно спеша по своим делам. Не слышу автомобильного гула, доносящегося с оживленной дороги неподалеку от здания универа. Мне не мешает бешеный ритм сердца, так настойчиво отдающийся в ушах. И даже папка в руках теряет свою важность. Она лишь повод услышать родной голос Яны еще хотя бы раз. да яна напоминает о себе Шахов, когда мое молчание становится слишком долгим. «У тебя все хорошо?» «Да, получается немного резко, а потому снова выдыхаю и стараюсь собраться. Прости, что отвлекаю, я только хотела узнать, как дела у Фила. Он не отвечает. И еще...» «Что? Мне кажется, или в голосе шаха сквозит надежда. Митя Зюзев, он... Не знаю, как сформулировать глупую просьбу парня. Он передал мне какие-то документы, хотя там скорее вырезки из газет. Короче, Ян, я не знаю, что там, но Митя очень просил передать это все твоей невесте. А вообще забудь, лучше расскажи про Сашку. С ним все хорошо. Тихий голос Яна ласкает слух и немного успокаивает. «Просто он недоступен, я приехала вчера, меня не пустили, и телефон его...» «Не переживай, завтра с него снимут все обвинения, он сможет вернуться домой», продолжает успокаивать меня Шахов. «Вот так, запросто?» «Знаю, что так не бывает, но вмиг осаждаю свой пыл, вспомнив, что у Фила влиятельный отчим». «Завтра, Даяна», — сухо подтверждает мои догадки Ян. «Хорошо», — киваю сама себе, не решаясь продолжить разговор. «Прости, что отвлекла». Хочу сбросить вызов, чтобы не быть назойливой, но от чего то продолжаю прижимать трубку к уху. Пусть он. Пусть сам. Как тебя нашел, Зюзеф? Вместо того, чтобы положить трубку, Шахов продолжает разговор, как ни в чем не бывало. Зюзеф? Не понимаю, при тут рыжик, но радуюсь, как дурочка, возможности слышать Яна. Ты сказала, что он передал тебе какие-то вырезки. А, тут же соображаю, о чем идет речь. Я вернулась, Ян. Сегодня вот только пришла на учебу, а тут он со своей папкой. «Вернулась?» – немного хрипло переспрашивает Шахов. «Да? Ян, опережая упреки, хочу объяснить, что тоже имею право на счастье, как и он. Я все еще помню, как Шахов указывал мне на дверь, как гнал вон из своей жизни, а потом, со слов Зайцева, искал меня по всему городу. Я разделяю его боль, но прятаться в ущерб себе не хочу. Сегодня у Дианы встреча выпускников, а ночью девичник. Боюсь, ты ее не найдешь». Шахов не даёт моим мыслям обрести форму слов. «Но можешь завести свои вырезки на квартиру к Сашке». «Они не мои, Ян». Глупо цепляю за фразу, ощущая, как кончики пальцев начинают покалывать от волнения. «Я передам их Диане». Шах будто не слышит моих возражений. «Ключ от квартиры у тебя есть». «Хорошо. Получается, смазано, неуверенно. Я не готова видеть Яна». «Не хочу». «Не могу». «Собираю себя по кусочкам, чтобы признать свою слабость и отказаться». «Ян, не волнуйся, я больше там не живу» опережает мои глупые отмазки Шах. «Оставишь бумаги на столике в гостиной? Я заберу их позже». «Ладно», — шепчу в трубку и первый сбрасываю вызов. Еще немного, и гаджет треснет в моей ладони. Так неистово сильно сжимаю я мобильный в попытках отойти от разговора с Яном. В ушах непонятный шум, взглядом упираюсь себе под ноги, но мысли все равно скачут в разные стороны, подгоняемые немыслимым волнением. «Я зря согласилась. Зря. Даже если Шахов там больше не живёт, всё, абсолютно всё в том доме напоминает о нём. Я словно предчувствую новую волну боли, а потому не замечаю, как ребята подходят ближе». «Так!» — раскатом грома оглушает Мишин и смотрит на часы. «Сейчас дружно идём в кофейню за углом, и ты, Талиева, нам всё рассказываешь. Время есть. Ну, чего встали, девочки, вперёд!» — сжимаю в руке ключ от квартиры Фила. Сашка оставила его на всякий случай, а я приняла, чтобы только не искать отговорок и не обижать Филатова. Но никогда не думала, что мне придется им воспользоваться. Да и сейчас в сотый раз жму на кнопку дверного звонка, не решаясь зайти внутрь. Ян не обманул. На квартире никого. Повернуть ключ, сделать несколько шагов, бросить компромат на стол и убежать. Что может быть проще? Но вместо этого еще минут пять кусаю губы, Срываюсь к лифту и снова возвращаюсь к проклятой двери. Я готова подсунуть папку под коврик и со скоростью света бежать прочь, но что-то внутри, там, где когда-то свела любовь, меня не отпускает. И дело не в компромате, ни в моем обещании Шахову или желании расторгнуть свадьбу. Дело в другом. Я хочу хотя бы на мгновение обо всем забыть и окунуться в мир Яна. Наверное, поэтому непослушными пальцами вставляю ключ в замочную скважину, с усилием его проворачиваю и, затаив дыхание, захожу внутрь. Меня встречает тишина. В воздухе веет неизбывшимися мечтами и растоптанными желаниями. Эта квартира такая современная и просторная, сейчас пугающе пуста. Стягиваю обувь и по мягкому ковру прохожу в гостиную. За огромным окном снова дождь. Он безжалостно тарабанит по стеклам, ручьями прозрачных слез стекая в никуда. Выдыхаю. Легкой поступью спешу к журнальному столику, стараясь не смотреть по сторонам. Здесь все наполнено присутствием шаховой моей болью. Бросаю несчастную папку на стол и отскакиваю от нее, как от огня. Дело сделано. Я смогла. Мысленно повторяю себе, что теперь нужно бежать со всех ног, Стереть из памяти это место. Яна, свое прошлое, но продолжаю стоять и вслушиваться в монотонный шум дождя. Он зачаровывает, спутывает сознание. Я теряюсь во времени, не замечаю едких слез. И лишь внезапный раскат грома вынуждает вздрогнуть. Как по команде резко начинаю пятиться к выходу, на прощание втягивая носом воздух насквозь отравленный Яном. Закрываю глаза, но легче не становится. Прийти сюда была ошибкой. Горькое, цепляющее за живое. Но еще больше закрыть глаза. Уже в следующее мгновение я лечу вниз под грохот бьющегося стекла. В своем желании ничего не видеть, я глупо натыкаюсь на подвесную полку и ненароком смахиваю на пол стеклянную вазу с моими любимыми конфетами. Правда, взамен сладости я ощущаю болезненное жжение в ладони. А вместо того, чтобы покинуть эту квартиру раз и навсегда, я вынуждена сдержаться. Игнорирую саднища порезы и собираю с пола осколки. Крупные, мелкие, острые, бесформенные. Они летят в ведро возле кухонной стойки, а я сама бреду в сторону уборной. Именно там мне на глаза в прошлый раз попалась аптечка. В ванной поворачиваю краны до боли сжимая губы, подставляю изрезанную ладонь под проточную воду, которая моментально окрашивается в розовой. С полки достаю аптечку. Сразу видно, что в квартире живут мальчишки. Зеленка, перекись, бинты. Здесь есть все, чтобы обработать рану. Жаль только нет помощника. Немного неловко левой рукой капаю перекись на пореза. Та начинает забавно шипеть, а я срываюсь в слезы. Мне больно, но это боль не идет ни в какое сравнение с той, что сжигает меня изнутри. Кое-как наматываю бинт, но завязать кончики мне так и не удается. Ну и ладно. Сжимаю ладони в кулак и, выключив воду, убираю все по местам. А после возвращаюсь в гостиную, чтобы забрать брошенный на пол рюкзак и бежать. Но говорят, от судьбы не убежишь. В полумраке уютной гостиной различаю мощный силуэт Шахова. Парень стоит ко мне спиной и тщательно изучает содержимое папки. Не знаю, как я не услышала, что Ян пришел. Но сейчас улизнуть незаметно не получится точно. «Этого мало, Яна», — произносит он уверенно, словно чувствует, что я рядом. Только вот незадача. Его слова пролетают мимо ушей. Я их вроде и слышу, но совершенно не понимаю. Смотрю на горделивую осанку, сильные руки, сжимающие вырезки из газет, аккуратную стрижку и пытаюсь утихомерить непослушное сердце, что яро рвется из груди прочь. То, что Демид гуляет от жены налево, не зная только ленивый, заключает шахов и бросает на меня беглый взгляд. Внутри все обрывается, легкие стягивает тугой проволокой, а немевшие ноги прирастают к полу. Отец тоже гуляет от Ирины, а они дуры терпят. Шахов небрежно перебирает в руках снимки. «Интересно, Ян тоже будет изменять свои идеи, а та терпеть? Или у них всё серьёзно, по любви?» «Если это всё, то Зюзев зря тебя напрягал, Даяна. Это пустое». Ян бросает газетные обрывки на стол, а я вздрагиваю. Прячу за спиной перевязанную ладонь и интуитивно мотаю головой. Это не всё. Я видела в кофейне распечатки счетов, доказательства, что Бельски в наглую уходит от налогов и прочую бухгалтерскую отчётность. Но вымолвить не могу ни слова. Меня смущает присутствие Яна. А еще, еще мне стыдно признаться, что рылась в чужих документах. Там же не только фотографии, наверное. Голос отчаянно не слушается и противно скрипит. Только фото. Выдыхает Яника и в доказательство раскидывает вырезки по столу. Вот Бельски обнимает молодую блондинку, до да безумия похожую на собственную дочь. Там сидит с высокой брюнеткой за столиком в ресторане. А на крайнем снимке похотливо касается губами рыжей куклы в пошлом наряде. Фото мерзкие, отвратные, но кроме них на столе больше нет ничего. И пока Шах пристально наблюдает за тем, как я бегаю взглядом по снимкам, никак не могу сообразить, куда делать все остальное. «Мишин!» — почти кричу, непроизвольно прикрывая ладонями рот. «Это он, Ян! Он забрал! Я с Машкой всего на минутку отошла в уборную! Но зачем ему? Я, я не понимаю!» Ян моментально меняется в лице. Он взволнованно подходит ближе оторвав мои ладони от губ, решительно требует ответа. «Что с тобой? Кто это сделал?» Он обеспокоенно смотрит на мои порезы, прикрытые тонким бинтом, и насильно тащит меня к дивану. «Сядь! Я сейчас!» Шахов срывается с места, попутно стягивая из себя теплый свитер. И, видимо, спешит за аптечкой. Вот он мой шанс убежать. Но я намеренно его упускаю. Дожидаюсь, когда Ян вернется. Позволяю ему как следует обработать порез. Рассказываю, как сбила спинную вазу и грохнула следом на осколки, а еще немного успокаиваюсь. Рядом с Яном мне больше не страшно. Рядом с ним даже боль отходит на задний план. Вроде все. Шахов еще раз осматривает мою перевязанную ладонь, а потом без спроса берет в руки вторую. «Больше нигде не порезалась, точно?» «Точно», — шепчу по-глупому, прикрывая глаза. «Я словно снова вернулась в прошлое» в котором мы оба имели право на чувства. Они сейчас никуда не делись. Знаю, что нельзя. Понимаю, что все это неправильно. Против законов самой природы. Но мне сейчас так хорошо. Уже завтра Ян станет чужим. Уже завтра любовь всей моей жизни превратится в пепел. Но сейчас шаг так близко, что я забываю обо всем. Я все равно тебя люблю, понимаешь? Бормочу не в попад. Какой теперь смысл скрывать? Ян напрягается всем телом и, кажется, не дышит. Он слушает меня. Молчит но главное не отпускает мои ладони. У меня не получается, Ян. Кончиками пальцев перебинтованной руки едва касаюсь его волос. Тяжелый выдох. Не знаю, мой или его. Горло дерёт от слез, а сердце давно заглушает голос разума. В голове все уложить не получается. Смотреть на тебя иначе не получается. У меня жить без тебя не выходит. Мой шепот такой прерывистый, едва различимый. Но чувствую, что Ян все понимает. «Научи меня, как с этим жить, прошу!» По щекам размазываю слезы. Я задыхаюсь от невозможности что-то изменить, от своей беспомощности, от своих таких неправильных, недопустимых чувств. «Как ты живешь с этим, Ян? Почему у меня не получается?» «У меня тоже ни черта не получается». Шероховатые пальцы силой сжимают мое лицо, вынуждая заглянуть в стальной омут родных глаз. «Я так хотел уберечь тебя, Даянка, от этой безысходности. Бог тому, свидетель, прости, что не смог!» Я слышу каждый его вздох. кожа ощущаю биение сердца. Тепло его рук медленно отогревает мою заледенелую душу. Еще немного, и мы забудем это ненавистное нельзя. По крайней мере, я точно забуду. Уже забываю. Гори оно все синим пламенем. Тянусь к Яну, как когда-то давно, когда так же смотрели друг другу в глаза, шептали «люблю» и клялись, что мы навсегда. Наверное, это не изменить. Только он моя жизнь. Только с ним рядом мое сердце способно биться. Но Шахов оказывается сильнее меня. Он резко встает, безжалостно лишая меня своего тепла, и твердой походкой направляется к окну, за которым все так же трабанит дождь, размывая очертания ночного города. «Ты не любишь ее», — бормочу вслед Яну. «Не люблю», — признается глухо, но боль его сердце оглушает. Я снова смотрю ему в спину. Белоснежная футболка облегает накачанное тело парня, как вторая кожа. Ян облокачивается о стекло, все сильнее натягивая тонкую ткань на крепких мышцах. «Тогда зачем этот брак?» — поднимаюсь следом с дивана. В тусклом свете гостиной натянутая до предела футболка ничего не скрывает. И чем ближе я подхожу к Шахову, тем отчетливее проявляется рисунок на его спине. Две огромные буквы «Я», переплетенные в замысловатом узоре, который мы когда-то давно выдумали сами. «Это мой выбор, Яна», — сипит Шах, прислонившийся лбом к холодной поверхности стекла. «Неужели с ней твое счастье?» Замираю в шаге от парня и почти невесомо касаюсь его спины. Яна вздрагивает. Все понимает, но не останавливает меня. «Нет, не с ней», — шепчет тихо. «Просто я должен знать, что счастлива ты. И если ради этого мне нужно быть с Бельской, я не против. Кому нужно?» Совершенно не понимаю Шахова, но продолжаю обводить каждую проявляющуюся черточку на его футболке. «Неважно». Бормочет отрешенно, позволяя мне уткнуться зареванным носом в его спину. «Неважно». Повторяю за Яном, понимая, что он прав. В эту секунду все, абсолютно все не имеет никакого значения, кроме одного. Я люблю тебя, Шахов. Несмотря ни на что, люблю.